Урсула Легвин. Слово Свободы. «Где он? Твердый и скользкий пол, черный и смрадный воздух. Это все, не считая головной боли». Распростертый на влажном холодном полу, Фестин со вздохом молвил. «Посох, сюда!» Но ольховый магический посох так и не прыгнул в руку. И Фестин понял, что попал в беду. Он сел, лишенный посоха, А с ним и приличного света. Он вынужден был щёлкнуть пальцами, чтобы высечь искру, пробормотав особое заклинание. Голубоватый шарик души отделился от искры и немочно замерцал, покатившись в тьме. "Выше", велел Фестин, и крохотная шаровая молния поднималась, пока не озарила вогнутый лёк. Очень высоко, настолько, что Фестин, спроецировавшись в этот огонёк, мгновенно узрел собственное лицо. бледной точкой, светившейся в 40 футах внизу. Свет не отражался от сырых стен. Они были сотканы из ночи и при помощи волшебства. Части фистина восоединились, и он приказал: "Погасни". Шарик исчез. Фистин сидел в темноте, похрустывая пальцами. Напали должно быть сзади, застали врасплох. Он помнил лишь, как вечером шёл по родному лесу, беседуя с деревьями, не так давно. На середине своей одинокой жизни Фестин вдруг ощутил бремя бесполезной нерастраченной силы, из-за чего он, осознав необходимость научиться терпению, покинул селение и ушёл общаться с деревьями, всё больше с дубами, каштанами и белой ольхой, чьи корни пребывают в глубинной связи с бегущей водой. Он вот уже полгода не говорил ни с одним человеческим существом. Погружённый в основы основ, он не творил чар и никому не мешал. Так кто же околдовал его и заточил в этом зловонном колодце? Кто? спросил он у стен, и медленно проступило имя. Оно собралось и скатилось к нему подобно густой чёрной капле, выступившей из каменных пор и плесени. Воль. Все стены бросило в холодный пот, а волье беспощадным он впервые услышал давно. Поговаривали, что тот был больше, чем чародей. но меньше, чем человек. Волл шел от острова к острову до дальних пределов, разрушая строения древних, порабощая людей, вырубая леса и вытравливая поля. Всех же волшебников и магов, пытавшихся ему противостоять, он заточал в подземные склепы. Беженцы с разоренных островов неизменно сообщали одно. Он явился под вечер с моря, верхом на темном ветре. На островах было много людей и тварей, служивших злу, и молодой волшебник Фестин, жадный до знаний, не слишком верил в сказкам, а в волю беспощадным. "Я защищу этот остров", думал он, памятуя о своей нерастраченной силе, и возвращался к дубравам и ольшанникам, к песням ветровых листьев, к рокоту ростовства в влажных ветвях, к тронутой солнцем листве и тёмным грунтовым водам, омывающим корни. И где же они теперь? Деревья, его старые товарищи. Неужто Вол уничтожил лес? Придя наконец в себя и поднявшись на ноги, Фестин дважды взмахнул напрягшимися руками и выкрикнул имя, которым отмыкались все запоры и отпиралась любая сделанная человеком дверь. Но стены, пропитанные ночью и именем своего строителя, не отозвались, не услышали. Слово вернулось эхом, и отдалось в ушах фестино с такой силой, что он упал на колени, обхватил голову и оставался в этой позе, пока отзвук не замер в сводах высившихся над ним. Затем, всё ещё оглушённый отдачей, он сел и погрузился в тягостное раздумье. Люди говорили правду. Воль силён. Здесь, на его территории, в стенах заколдованной темницы, Его магия устояла бы при любом прямом нападении. Сила же Фистина наполовину уменьшилась из-за потери посоха. Но даже такой тюремщик не мог лишить Фистина собственного могущества, способности к проецированию и превращению. А потому волшебник потёр виски, теперь болевшие вдвое сильнее, и преобразился. Его тело бесшумно растаяло и превратилось в лёгкое облачко. Неспешно, осторожно туман оторвался от пола и устремился по скользким стенам, пока не нащупал стык со сводом, трещину, шириной с волос. Он просочился, капля за каплей. Он почти выбрался, когда налетел ветер, горячий, как от печи. Налетел и начал расшвыривать и сушить капли. Туман поспешно втянулся обратно в свод, образовал на полу спираль и, И вновь стал Фестин, распростёртым на полу и задыхающимся. Для интровертов вроде Фестина превращение в чередата эмоциональным потрясением, в сочетании с угрозой нечеловеческой гибели в необычном образе, оно поистине ужасает. Какое-то время Фестин лежал и просто дышал. Кроме того, он злился на себя, бежать под видом тумана, расчёт исключительно простодушный. Любой дурак знает эту уловку. Наверняка Вол поставил горячий ветер в качестве часового. Фестин превратился в маленькую летучую мышь, взлетел к потолку, вторично преобразился в тонкую струйку обычного воздуха и просочился в щель. На сей раз он беспрепятственно выбрался и лёгким дуновением полетел через зал к окну, но острое чувство опасности вынудило его собраться и обернуться первым пришедшим на ум мелким предметом золотым кольцом. Очень, кстати, в виде кольца он лишь испытал лёгкий озноб от порыва ледяного ветра, который рассеял бы его воздушную ипостась и превратил в хаос безнадёжды на восстановление. Когда буря миновала, он так и остался лежать на мраморном полу, прикидывая, в каком виде ему будет с подручней выбраться из окна. Он покатился прочь, но слишком поздно. Огромный тролль с пустым лицом метнулся с мерчем, поймал увёртливое кольцо и зажал в исполинском кулаке. Тролль подбежал к люку, вцепился в железную ручку, распахнул, после чего пробормотал заклинание и бросил фистину в темноту. Тот пролетел 40 футов и вязкнул о каменный пол. Вернув себе подлинный облик, Он сел и потёр ушибленный локоть. Хватит ему превращений на голодный желудок. Он отчаянно тосковал по посоху, при помощи которого мог бы добыть любой обед. Без него можно менять свою форму и творить некоторые чары, но для себя не вызовешь ничего: ни молнии, ни бараньего рёбрышка. Терпение, сказал Фестин. А восстановив дыхание, он превратил своё тело в пленительную смесь летучих мышей, в упоительный аромат жаркова. Он вновь поплыл к трещине. Тролль-стражник подозрительно принюхался, но Фестин уже обернулся соколом и устремился прямо к окну. Тролль бросился за ним, отставая на несколько шагов, и заревел густым каменным басом. «Сокол, держите сокола!» Фестин уже падал с высот заколдованного замка в лес, простиравшийся темной грядой к западу, Солнечный свет и блеск моря слепили, и волшебник наловил ветер подобно стреле. Но его атаскала стрела пошустрее. Он с криком рухнул. Солнце, море и башни закружились и сгинули. Он вновь ощутился на сыром полу темницы. Руки, губы и волосы были мокры от его собственной крови. Стрела поразила конечность закалинного крыла. человеческое плечо. Лёжа неподвижно он подумал, что надо поскорее закрыть рану. Удалось сесть и вспомнить сокровенное длинное заклинание. Но он потерял много крови, а с нею — силы. Холод пронизывал до костей, неподвластный даже целебным чарам. В глазах осталось темно, даже когда он высек огненный шар души, осветивший смрадный воздух. Всё тот же чёрный туман, который он видел, нависшим над лесом и селениями его страны. Он должен защитить этот край. Сбежать не удастся. Фестин слишком ослабел и устал. Он чрезмерно доверился своему могуществу и лишился силы. Теперь его слабость передастся любой форме, какую он примет, и он попадёт в ловушку. Дрожа от холода, Фестин двинулся ползком. Огонёк погас, испустив на прощание запах метана, болотного газа. Перед умственным взором возникли топи, протянувшиеся от леса до моря, его любимые болота, куда не ходили люди, где осенью стройным рядом летели лебеди, а среди покойных заводей и островков камыша струились к морю резвые ручейки. Стать бы рыбой в этих буроватых водах, А ещё лучше оказаться в истоках ручьёв, в тени лесной чащи, под корнями ольшаника. Это было великое волшебство. Фестин прибегал к нему не чаще, чем любой человек, тоскующий на опасной чужбине о родных землях и реках, томящийся по отчему дому, по столу, за которым ел, по ветвям за окнами спальни. Волшебство возвращения домой доступно только во сне. если речь не идет о высших магах. Но Фестин, скованный холодом, который полз из костей по нервам и жилам, выпрямился меж черных стен, собрал всю волю, пока то не стало светильником во тьме его плоти, и начал творить великое и безмолвное заклинание. Стены исчезли. Он очутился в толще земли, где скальный камень и гранитные глыбы служили костями. грунтовые воды, кровью, корнями, нервами. Как слепой червь, он медленно устремился сквозь туму на запад. Затем вдруг по его спине и животу заструилась прохлада, бодрящая, уступчивая, неутомимо ласковая. Боками он ощутил воду, почувствовал её ток. Лишёнными век глазами Узрел перед собой между величественными опорными корнями ольшаника глубокое бурое озеро. Он метнулся вперёд, в тень, подобной серебристой молнии. Он был свободен. Он был дома. Вода, не зная времени, спешила из своего чистого источника. Фестин лежал на песчаном дне пруда. предоставляя бегущей влаге, которая была сильнее любого целительного заклинания, успокаивать его рану и своим холодком вымывать поселившуюся в нём лютую зложу. Но он пока отдыхал, слышал и ощущал топот сотрясавшей землю. Кто теперь рыщет по его лесу? Слишком изнурённый, чтобы менять форму, он укрыл блестящее тело форели под изгибом ольхового корня и стал ждать. В воду, взбивая песок, погрузились огромные серые пальцы. В мгле над водой, размывавшие лица, мелькнули и скрылись пустые глаза. Затем вернулись. Ныряли руки, ныряли сети, промахивались снова и снова, но вот поймали его и подняли, извивающегося в воздух. Он из последних сил попытался восстановить свой истинный облик. и не сумел, будучи связан с собственным заклинанием о возвращении домой. Он бился в сети, хватая ртом сухой, слепящий, ужасный воздух. Он задыхался. Пытка продолжалась, и кроме нее не было ничего. Много позже он мало-помалу осознал, что вновь обрел свое человеческое обличие. В глотку ему вливали какую-то кислую жидкость. Затем последовал новый провал, после чего он открыл, что лежит ничком на сыром полу склепа. Он вернулся во власть врага. И хотя Фестин опять мог дышать, он был не слишком далек от смерти. Теперь холод объял его целиком. Должно быть, тролли, слуги Вола, повредили хрупкое тело форели, Ибо при всяком движении его грудную клетку и предплечья пронзала боль. Изстёрзанный, лишённый сил, он валялся на дне колодца ночи. Он не мог сменить облик, и выход был только один. Ложа неподвижно, Фестин подумал: "Почему он меня не убил? Зачем оставил в живых и держит здесь? Почему его никто никогда не видел? Какому оку он зрим?" какими путями ходит он боится меня хотя я совершенно изнемок говорят что все маги и люди силы которых он победил живут в запечатанных склепах подобных этому год за годом пытаясь вырваться на свободу но что если кто-то откажется жить и фестин сделал свой выбор и его последней мыслью было Если я ошибусь, люди соткут меня тросом. Но волшебник не стал на ней задерживаться. Чуть повернув в голову, он закрыл глаза, сделал прощальный глубокий вдох и произнёс слово свободы, которое можно выговорить лишь однажды. Превращения не случилось. Он не изменился. Его тело, длинные руки и ноги, ловкие пальцы, глаза любовавшиеся деревьями и ручьями. Всё замерло в абсолютном покое, скованное холодом. Ностен не стало. Исчезли с воды сотворённые волшебством и комнаты, и башни, пропали лес и море, и вечернее небо. Всё ушло, и под новыми звёздами Фистин начал медленно спускаться по дальнему склону бытия. При жизни он обладал огромной силой, а потому ничего не забыл. Как пламя свечи, он скользил в темноте необъятной пустоши, и памятуя, он выкрикнул имя врага. Вол. В свете звёзд, будучи призван и не в силах сопротивляться, Вол явился ему. Призрак, сотканный из густой белезны. Фестин приблизился, и Вол съёжился и вскрикнул: как будто его обожгло он пустился бежать и фистин последовал за ним по пятам почти вплотную они проделали длинный путь попирая цветы из застывшей лавы которая когда-то кипели громадные потухшие вулканы устремлённые вершинами к безумным звёздам они спешили через отроги безмолвных холмов пересекали долины зарошие низкой чёрной травой миновали города и вступали в них И двигались по тёмным улицам между домов, где в окнах не было лиц. Звёзды висели в небе, ни одна не взошла, ни одна не упала. Здесь ничто не менялось. Ни малейшей надежды на новый день. Но они продолжали путь, и фестин неизменно гнал недруга перед собой, пока они не достигли места, где когда-то, очень давно, текла река. Воды, прибывшие из живых пределов. В сухом русле среди булыжников лежал труп. Обнаженный старик, чьи пустые глаза смотрели на непорочные звезды, не ведавшие смерти. «Вселяйся», — приказал Фестин. Тень Волла взвыла, но Фестин придвинулся ближе. Волл отпрянул, споткнулся, И влился в разинутый род своего собственного мёртвого тела. Труп моментально исчез. Сухие булыжники, ничем не тронутые и не запятнанные, блестели в звёздном свете. Какое-то время Фестин стоял неподвижно, затем он медленно сел в окружении высоких скал, чтобы дать себе отдых, передышку, не сон, ибо ему предстояло сторожить, пока тело волла отправленная назад в могилу, не обратиться в прах, так, что все злые чары развеет ветер и смоет в море дождь. Он должен присматривать за этим местом, откуда сумела однажды сбежать смерть. Исполненный теперь безграничного покоя, Фестин ожидал среди скал, где больше никогда не заструится река, в сердце края без морских берегов. Над ним горели неподвижные звёзды, и он, созерцая их, медленно, очень медленно забывал голос ручьёв и дробь, которую дождь выбивал на листве в лесах жизни.